Глава двадцать пятая. Дина. Мне снился удивительный сон. Как будто мое тело стало невесомым, а, может, совсем растворилось, и я летала. Как я люблю летать во сне! Давно мне такое не снилось. Я проплывала над местами, где провела детство. Сколько лет я здесь не была. Душ наполняла радость и легкость. Как же хорошо! Теперь подо мной был дом мамы, и, мне кажется, я даже разглядела во дворе Соньку, играющую с Аней. «Девочки мои, я вас люблю. Я так рада, что у вас все хорошо». Затем мне снились места, где мы были с Владом. Я надолго зависла над океаном на пляже в городке Фомара, где мы были с ним в последний раз. Там я прощалась с морем, уже тогда зная о своей болезни и понимая, что больше не увижу это великолепие. Теперь опять вернулась в места, где я училась и жила долгое время. Как много деталей я забыла. Или просто не хотела вспоминать. Работа с Владом, боль в начале отношений, при расставании. А сейчас подо мной внизу стоял дом Жени. И в этот момент меня охватила всепоглощающая печаль. Как там моя Даша? Как же хочется заглянуть хотя бы в окно и посмотреть, чем она занимается. И Женя. Что он сейчас делает? Я чуть-чуть спустилась ниже, пытаясь разглядеть обитателей дома. И тут меня пронзила такая жуткая боль от пяток до мозгов, все залилось ярко-красным светом. И опять темнота. Успокаивающая, качающая на своих волнах. Так закончились мои полеты. Я находилась на грани сознания и за бытия, но глаза открыть не могла. Было ощущение, что я мумия, замуфицированная вживую. Тело умерло, а мозг живет, И только это ужасное... «Пик, пик, пик» не давало мне покоя, и голоса непонятно о чем переговаривающиеся. Сознание вернулось неожиданно. Вокруг тишина, ни пикающих звуков, ни голосов, ни шороха. «Где это я? Может, уже в гробу?» Я инстинктивно сделала вздох. «Нет, воздух есть, значит, не закопали». Попыталась открыть глаза, но их как будто заклеили скотчем и перед этим насыпали песка. «Вот извращенцы, кто додумался?» С трудом смогла слегка разлепить веки, но все расплывалось перед глазами. Моргнув, попыталась сфокусировать взгляд. И сразу поняла, где я. В этой палате я провела долгие часы и знаю каждую трещинку на потолке, каждую облупку на стенах. Захотелось застонать, но в горле пустыня. Я слегка склонила голову на бок, на столике должен стоять стакан с водой. И я не ошиблась. Да, мои медсёстры не изменяют своим привычкам. пошевелив пальцами на руках и, поняв, что я не парализована, попыталась дотянуться до стакана. Но тут тень встала с кресла и, приподняв меня, помогла влить мне в горло несколько спасительных глотков. Я захотела поблагодарить свою медсестру, и чтобы понять, кто сегодня со мной сидит, Рая или Света, подняла взгляд на лицо помощницы. Но это были не мои медсестры. Несколько раз моргнув, я окончательно поняла, кто это. «Что ты тут делаешь?» Захотелось крикнуть мне, но получился еле внятный хриплый шепот. Жду, когда ты очнешься, спокойно ответил Женя. Уходи, я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Мне было так больно. Все эмоции нахлынули с новой силой. Я хотела, чтобы он ушел, а я еще больше хотела, чтобы он прижал меня к себе и не отпускал. Что было сил, я отвернула голову от него. Уходи, умоляюще прошептала я, замерев в ожидании, когда захлопнется дверь. Но Женя вместо этого лег рядом, обнял меня и наклонился к самому уху. Нет. Теперь я никогда не уйду. Один раз ты меня прогнала, больше тебе этого не удастся. Так будет лучше для тебя. Давай я сам решу, что будет лучше для меня. Я сам могу принимать решение. Я уже не могла сдерживаться. Слезы закапали на подушку. Ну вот, не надо было пить воду, сейчас она вся пойдет не по назначению. Я так за тебя переживал. Прости меня, это все из-за меня, шептал мне на ухо Женя. и мое истерзанное тело начало оживать. Вот уже мурашки вернулись чемоданами и раскладывают вещи по полочкам. Я повернула голову, чтобы оказаться к нему лицом. «Надо было сказать тебе все. Я хотела, но не смогла», призналась я и ткнулась носом ему в шею, с удовольствием вдыхая его аромат. «Ты отдохни. Я пойду позову сестру, чтобы она все проверила». Мне не хотелось отпускать Женю. Будто он моя связь с этим миром, и если он уйдет, я растворюсь. Вскоре вернулась целая делегация, но я уже уплывала в сон и не слышала, о чем они говорят. В следующий раз я проснулась от желания сходить по-маленькому. В палате царил полумрак, наверное, уже была ночь. Я пыталась сесть на кровати, но мощнейшее головокружение уложило меня обратно. Усмирив тошноту, я дрожащей рукой нажала на красную кнопку, и тут же прискакала медсестра. — Диночка, что такое? — забеспокоилась Света. — В туалет хочу, а встать не могу, — прошептала я. «Сейчас уточку принесу». «О нет, Свет, только не утку. Помоги мне, пожалуйста, дойти до туалета». Девушка заколебалась, но потом уверенно произнесла. «Нет, милая, сейчас принесу утку. Тебе пока нельзя вставать». Я застонала и еле пережила эту унизительную процедуру. «Вот и все!» – радостно выкрикнула медсестра. «А ты переживала?» «Еще бы!» – я еле выдавила из себя, вдруг засмущавшуюся посторонних, влагу. Утром я почувствовала себя значительно лучше, тем более, что первым, кого я увидела, был Женя. Я ему улыбнулась и потянула руки. Мне хотелось почувствовать его тепло и убедиться, что это не сон. И он с готовностью лег рядом со мной. От меня, наверное, ужасно пахнет. Ну что ты. Сейчас попрыскаем тебя освежителем и станет значительно лучше, улыбнулся Женя. Я надула губы. Ну мог бы и соврать, сказать, что я всегда пахну превосходно. Женя засмеялся, и в этот момент к нам в палату вкатили завтрак. В желудке одобрительно заурчала. «О, я вижу, моя помощь не нужна», — улыбнулась Рая. «Евгений Александрович, думаю, вы разберетесь, что тут к чему». И медсестра оставила нас наедине. Женя понюхал тарелку с овсяной кашей и поморщился. «Да, не ресторан, конечно». «Попробуешь?» Я улыбнулась, беря из его рук тарелку, и положила в рот первую ложку вязкой субстанции. На вкус, конечно, не фейерверк, но никто сразу мне не даст тяжело перевариваемую пищу, учитывая, что последние несколько дней мой организм питался только благодаря капельницам. После второй ложки безвкусной каши меня затошнило. Отложив тарелку, я глубоко задышала. «Что с тобой?» – заволновался Женя. «Затошнило. Видно, желудок против этой баланды, как сказала бы Дашка». Вымученно улыбнулась я, укладываясь в кровать. «Расскажи мне про нее. Мне кажется, я не видела Дашку целую вечность». Жень улыбнулся и, поставив поднос на тумбочку, улегся со мной рядом. Я не удержалась и положила голову к нему на плечо, а он приобнял меня так, что я оказалась у него почти под мышкой. Какие же волшебные ощущения. Давно я не чувствовала себя так спокойно и счастливо. Неужели нужно было оказаться на грани жизни и смерти, чтобы почувствовать полной грудью это блаженное состояние? Женя рассказывала мне про Дашку всякие мелочи. Как прошел утренник в саду, что она теперь сама контролирует, что готовит бабушка и дает дельные советы. И незаметно для себя я уснула с улыбкой на губах. Евгений. Я медленно высвободил руку и аккуратно уложил голову Дины на подушку. Как оказывается, сложно вести себя непринужденно, когда внутри все натянуто от напряжения. Нельзя ей показать, как я нервничаю, хотя даже малейшая тень боли на ее лице у меня вызывает панику. Не говоря о том, что я готов каждую минуту проверять, дышит ли она. Я собрал посуду и отнес в столовую, по пути заглянув к Василию Ивановичу. Но у него был пациент, и я присел на лавку рядом с его кабинетом. На меня навалилась такая усталость, будто я несколько суток не спал. Хотя так оно и было. Нормально уснуть на несколько часов мне удалось только, когда Дина пришла в себя. «Женя, проходи!» Василий Иванович вышел из кабинета вместе с пациентом. Я вскочил, похоже, все таки провалился в сон. Ты бы дома спал, а не торчал здесь круглые сутки. Я не могу, я должен быть рядом. Готовы последние анализы? Да, можно сказать, что кризис миновал. Анализы лучше, чем я ожидал. Лейкоциты повышены, но не критично. Я думал, что так легко ее переохлаждение не пройдет. Сердцем сложнее. Я назначил усиленную терапию, но клапан уже не справляется с нагрузкой. «Да, сказал, что лимфолейкоз в стабильной стадии. Ее жизни пока ничего не угрожает. Меня больше настораживает ее эмоциональное состояние». Василий Иванович посмотрел на меня долгим взглядом. «Дина действительно хотела покончить с собой?» «Я не знаю», — честно ответил я. «Мы с Диной еще не обсуждали то, что случилось. Я настаиваю, чтобы с ней поговорил психолог». «Хорошо. Я вернулся в палату. Моя девочка еще спала». Поэтому решил дойти до психотерапевта, уточнить, будет ли у него сегодня минутка, заглянуть к Дине. Договорившись на после обеда, вернулся в палату. Присев на минутку в кресло, я опять провалился в сон.